Для большинства участников битвы при Креси, а двумя поколениями раньше для любого человека вообще, пушки, которые привез с собой Эдуард, были чем-то непостижимым, фантастическим. Воображение отказывалось допустить, что одним только прикосновением горячей кочерги человек мог заставить ядро вылететь из жерла и зашвырнуть его с ошеломляющей скоростью на сотни метров. Любого, кто объявил бы, что умеет такое, назвали бы шарлатаном, безумцем-чародеем. Это казалось совершенно невозможным. Нигде в своих писаниях античные авторы не упоминали ни о чем подобном, никогда ни в одном мифе или эпосе человек не мечтал о таком. Пушки Эдуарда были одними из простейших приспособлений, когда-либо изобретенных человеком. и в то же время с самыми передовыми техническими устройствами того времени. Как и множество видов орудий, которые затем появлялись в ходе истории, первая пушка была лишь немногим более чем просто трубкой, герметически закрытой на одном конце, подобно тростинке, кана по-латыне. Канониры Эдуарда помещали порох в глухой конец, затем ближе к жерлу размещали метательный снаряд. Сначала это была железная стрела, болт, позднее свинцовое или железное ядро, а иногда шар, высеченный из камня. Маленькая дырочка сбоку давала возможность поджечь снаряд. Момент, когда укол раскаленного докрасно-металлического прута воспламенял порох внутри, был настоящим испытанием для первых пушек. Взрыв порохового снаряда развивал давление, сокрушительная сила которого была направлена не только на ядро, но также и на стенки и на заднюю часть ствола. Постоянно существовала угроза, что пушка будет разорвана на куски. В сущности, она была бомбой с контролируемым взрывом. Единственным материалом, который мог противостоять неслыханному доселе давлению и жару, был металл. В XIV столетии это все еще был редкий, дорогой, трудный в обработке материал. Артиллеристы очень хорошо знали, что из-за слабости казенной части, массивного основания канала ствола, слишком большой порции пороха или застрявшего в стволе ядра, давление может превысить критическую точку, и тогда прогремит взрыв. Пламя и разлетающиеся зазубренные куски металла — вот что грозит тогда канониру. К тому времени, когда Эдуард III взошел на престол, артиллерия начала набирать популярность в различных областях Европы. Итальянцы, осведомленные о последних технических новинках благодаря обширным торговым контактам, освоили порох вскоре после 1300 года. В феврале 1326 флорентийская синьория поручила городским чиновникам для обороны города обзавестись канонос до металла и боеприпасами. В том же году чиновник английского канцелярского суда по имени Уолтер де Мильмед включил первое в Европе изображение пушки в трактат, который он назвал «О величии мудрости и благоразумии королей». Миниатюра, которая не комментируется в тексте, изображает сосуд в форме кувшина на деревянных козлах, высовывающуюся из него большую стрелу и человека в доспехах, осторожно поджигающего запалу. В 30-е годы 14-го столетия новое оружие стало быстро распространяться в Европе. К началу следующего десятилетия в арсеналах от Лондона до Руана и Сиены имелся тот или иной вид пушек. Слабое развитие металлургии и недостаток пороха позволяли изготавливать только маленькие орудия. Они использовались главным образом для обороны городских стен – Хотя мы находим датированное 1331 годом упоминание о том, что при штурме города Чивидалли на холмах фриулли к северу от Триеста, предпринятом двумя германскими рыцарями, была задействована какая-то разновидность пороховых пушек. У французского десанта, который в 1338 году взял штурман и сжег город Саутгемптон на английском побережье, было некое пороховое орудие и 48 болтов к нему. Поскольку боезапас французов составлял всего 1200 граммов пороха, они, должно быть, в большей степени хотели продемонстрировать свое новое оружие, чем причинить его помощью какой-либо серьезный ущерб. Эдуард III принял модную новинку с энтузиазмом. Старшины лондонских цехов в 1339 году гордились полдюжины своих латунных гонос, порохом и свинцовыми ядрами для них. За два года до Криси король выписал из-за Ла-Манша Петера ван Вюллера, специалиста по строительству рибодекенов, чтобы надзирать за строительством английской артиллерии. С помощью ван Вюллера король нанял еще нескольких этилерс и гонерс. Среди припасов, которыми снабжались войска Эдуарда во время рейдов во Францию, было 410 килограммов селитры и 380 килограммов серы для приготовления пороха. Возможно, Ван Вюллере надирал за артиллерией и прикресси.